Глава 39. Выйдя из гостиницы, Адамберг обнаружил, что ее стены сливаются с соседними фасадами, какими бы они ни были, синими или красными. Он вдохнул сырой, насыщенный йодом воздух, принесенный застывшим туманом. Этот запах — Он почувствовал еще на теплом острове, но главное, задолго до них его учуяла Ританкур, почему, собственно, она и поднялась обратно на плато посмотреть, что сулит им западный ветер. Ританкур победила облако Автурганги. Он засучил рукава куртки и посмотрел на часы. Он видел циферблат, но не смог бы с точностью определить, где находятся стрелки. Даже с компасом, который так и валялся возле ямок от колышков, они не смогли бы держаться правильного курса и уж точно не различили бы дрейфующие льдины. Эгрун уверенно и ловко перебинтовала ногу Вееренку, смазав ее предварительно пахучим бальзамом, напоминающим мась, которой пилитье лечил ногу Гекаты. Реганвар озабоченно склонился над пострадавшим. Он жестом подозвал Альмара и попросил перевести. «Ты уверен, что вывихнул ногу, когда бежал по гальке?» — спросил он Вейренко. «Уверен. Это всего лишь вывих. Но тебе же здорово больно, да?» «Да», — признал Вейренко. «Ты, когда упал, почувствовал острую боль. Словно в самой сердцевине кости. Да, через некоторое время. Наверное, я связку порвал». Рёганвар взял костыли и направился к Гунлаугуру, который в одиночестве сидел перед шахматной доской. «Знаю, чего ты хочешь», — сказал Гунлаугур. «Да, позвони в аэропорт, чтобы они срочно снарядили самолет в больницу Акюреери. Надо будет каждый час проверять его щиколотку. Если лиловое пятно вылезет за повязку, его надо сразу в самолет и туда». «Как они взлетят в таком тумане?» «Готов поспорить, что туман не дойдет до взлетной полосы. Или не будет там таким густым. Он накрыл только лисий остров и нас». Гунлаугур сделал ход пешкой и встал. «Я позвоню им», — сказал он. «Не трогай фигуры». Стоя за его спиной, Реганвар изучал шахматную доску. Потом пошел черной ладьей. Он слыл лучшим игроком на Гримсее который, в свою очередь, является лучшим в мире шахматным островом. Адамберг отвел Вейренко в его комнату на первом этаже, приготовленную Эгрун. «А она? С ней что делать?» — Эгрун показала на Наританкур. «Лучше ее не трогать», — сказал Адамберг. «Она оклемается в пять раз быстрее нас». Эгрун взглянула на шахматный столик, как раз когда ее муж обнаружил свинский поступок Реганвара. «Сейчас они сыграют ответную партию, потом еще одну, так что, — прикинула она, — мы сядем ужинать не раньше половины девятого. Можете часа три поспать». В семь часов Реганвар оставил задумчивого гунлаугура разбираться с ловушкой, в результате которой он мог потерять ферзя, и пошел проверить щиколотку спящего Вееренка. Пока что оно не сильно увеличилось». Тем не менее, пальцы на ноге опухли, и лиловое пятно размером в полкроны кроны все же вылезло из-под повязки. «Аэропорт держим в состоянии боевой готовности», — сказал он, и, сев, положил костыли на пол. Ританкур, проснувшись полчаса назад, жестами попросил разрешения сесть рядом с ними и понаблюдать за игрой. Уголком глаза она видела, как хлопочет игру, накрывая на стол. Она принесла нарезанную ломтями селедку, треску и лососину, вяленую, копченую и соленую, пиво и даже бутылку вина. Закуски всего-навсего. Этот пир горой означал, что их победоносный поход на остров Автурганги, образно выражаясь, растопил лед. Сидя на кровати, Адамберг то и дело задремывал, но не спал. Дождавшись, когда гостиничные часы пробьют четверть девятого, он спустился в зал и помог Гунлоугургу довести Вейренка до стола. Ританкур присоединилась к ним, всей своей массой рухнув на стул. Выглядела она отдохнувшей. Адамберг разлил вино и поднял свой стакан. — За Виолетту, — сказал он просто. — За Виолетту, — повторил Вейренк. «Ваше падение на пляже чуть нас не погубило», — сказал Ританкур, чокнувшись с лейтенантом. «При чем тут мое падение, Ританкур? Меня настиг Турганга. Реганбар в этом уверен. Он не отойдет от меня, пока не убедится, что гангрена мне не грозит». «В одном он прав», — сказал Ританкур. «На этой скале действительно нет ни души. Даже чистики не откладывают яйца на обрывах. Даже тюлени морду не высунули из воды». Я лично ни одного не видела и не заметила никаких следов. Тем туристам очень повезло, что они сумели поймать тюленя. Просто бы редкая удача». «Вот и подходящий момент», — подумал Адамберг, все еще в ужасе от своего открытия. А с другой стороны, что, собственно, он ожидал увидеть, ковыряясь в ямках, якобы в поисках следов пресловутого костра и тюленьего жира? «Альмар мне кое-что сейчас сказал», — начал он, выкладывая на стол пять косточек, сложенных на сей раз в пустую коробку из-под пастилок от кашля. «Вот что мы обнаружили в отверстиях от колышков», — объяснил он Ританкур, которая спала, когда Альмар пошел мыть их трофеи. «Это кости», — сказал Ританкур, взяв одну из них. «Чайки», — сказал Виеренг, — «хоть что-то они нашли поесть». «Нет, Луи». Это была не чайка, а человек. Адамберг встал в полной тишине и пошел за Альмаром в его номер. Тот только что проснулся и надевал толстый синий свитер. «Пойдите, объясните им все, Альмар. Я не помню названий, мне не поверят». «Это оса Карпи», — сказал Альмар, показывая на свое запястье. «Кости, расположенные между кистью и предплечьем». Запястья, то есть. Их всего восемь. Сочленяясь между собой, они располагаются в два ряда. «У вас есть листок бумаги, комиссар?» «Спасибо». «Так вам будет понятнее», — сказал он, нарисовав на скорую руку две кости предплечья, восемь костей запястья и начало кисти. «Пястные кости», — уточнил он. «Вот верхний ряд. Ладьевидная кость» полулунная, трехгранная и тоненькая гороховидная, имеющая форму расплющенной горошины. «Красивые названия», — сказал Виеренг ровным голосом. «В нижнем ряду трапеция, трапециевидная кость, головчатая и крючковидная». «Вы бывший врач?» — спросил Ританкур, машинально доедая мясо. «Я вообще-то остеопат, практикую в ларьяне, подрабатываю переводом». «Поэтому могу утверждать, что у вас просто тяжелый вывих», — сказал он, повернувшись к Вееренку. «Вероятно, разрыв связки и ушиб плюсневой кости, но перелома нет. Это можно будет проверить только, когда немного спадет отек. Укол антикоагулянта перед вылетом и фиксирующий сапог в рейк-явике. Об этом я позабочусь. Полтора месяца полного покоя». Вееренк медленно кивнул, не сводя глаз с косточек, разложенных альмаром. «А это старые кости?» — спросила Ританкур. «Нет, они не могут принадлежать хозяину сушильни. Кстати, в то время в отверстиях стояли колышки. Смотрите», — сказал он, поднимая одну косточку к свету. «На ней еще заметно место прикрепления связки. На мой взгляд, им от семи до пятнадцати лет». Ританкур подняла светлые глаза на Адамберга. «Я не помню, чтобы кто-то из путешественников покалечился». Никто и не покалечился, лейтенант. «И что уж совсем не круто, — продолжал Альмар, — эти две кости, трехгранная и гороховидная, вставляются одна в другую. Видите, их грани точно соответствуют друг другу. А ладьевидная, в свою очередь, идеально подходит к соседней полулунной, не оставляя зазора. Попробуйте сами». Три косточки кочевали из рук в руки, и каждый старался собрать их воедино, словно головоломку. Адамберг знаком попросил вторую бутылку вина. Альмар пил быстро. «С непривычки это трудно», — сказал Альмар, забирая у них кости. «Что касается трапеции и головчатой, то они тоже друг к другу подходят, но их верхние грани не сочетаются с нашей полулунной и трехгранной». «Вывод», — спросил наполняя стаканы Адамберг, хотя уже знал его. «Вы заказали еще вина? Тут цены зашкаливают, я же вам говорил». Первую бутылку Эгрун нам подарила, и я заказал вторую, будем взаимно вежливы. «Кстати, Брестир отдал вам пятьсот крон. Его лодка вернулась в целости и сохранности». «Да, Альмар, продолжайте, прошу вас. Совпадающие грани, несовпадающие грани. Да-да, в результате получаем два разных запястья. Тут не может быть сомнений». «Левая и правая?» — спросил Вейренг. «Нет». «Обе руки правые». «Двух разных людей. Добавлю», — сказал он быстро, разделяя кости на две кучки, словно игровые фишки, — «что это мужчина и женщина. Трехгранная, гороховидная и полулунная кости принадлежат женщине. Трапеция и головчатая — мужчине. Если они входили в ту группу, я могу вас заверить, что там произошла трагедия, и тут веселого мало». «Что же случилось, черт возьми?» — спросил Вейренг. Альмар сделал два больших глотка. «Ваш ход, комиссар!» — сказал Альмар, подняв руки. «Я лично пас. С меня хватит». Адамберг взял две мужские косточки и, в свою очередь, рассмотрел их на свету. «Вот след от ножа!» — сказал он. «А тут еще два надреза. Кости были разрублены между кистью и запястьем. В этих местах они почернели, и это не грязь, это следы огня». Адамберг положил кости на стол и одновременно один из игроков за его спиной сделал ход. «Шах и мат», — глухо подытожил Адамберг. «Их разрезали и съели. Легионер и Аделаида Мафаре были съедены». Эгрун убрала со стола, за которым воцарилось молчание, и поставила перед каждым тарелку с блинчиком и варенье из ревеня. Альмар живо поблагодарил ее. «Если вы не съедите десерт, они сожрут вас самих», — сказал он. «Через не хочу». «Будем взаимно вежливы», — буркнул Виеренг. «Вот уж подарок так подарок», — сказала Дамберг, принимаясь за десерт. «Ты о подношении в Турганге?» «Да». «Понятно, почему он позвал тебя издалека. Это не мелочь какая-то. И потом они осквернили его остров». «Да». «Как же, тюлени они ловили!» Адамберг повысил голос. «Они убили их, чтобы съесть!» «Пойду покурю на улицу», — добавил он, хватая куртку. «Сначала доешьте блин», — скомандовал Альмар. «Блины потрясающие», — прошептал Ританкур. «Альмар, поблагодарите, Грун за ужин. От всей души». «Данглара предупредим?» — спросил Виеренг Адамберга. Странная искра вспыхнула на мгновение в отсутствующем взгляде комиссара. «Нет», — сказал он. Пока Адамберг и Ританкур надевали куртки, Виеренг взял грубо сколоченные деревянные костыли, выданные ему гунлаугуром. «У меня этого добра хватает», — сказал он. «В гостинице их скопилось пар двенадцать. Туристы тут только и делают, что расшибаются», — перевел Альмар. «Берг», — окликнул комиссара Гунлаугур спешкой в руке подняв голову от шахматной доски не отходите далеко от дома метра на три не больше под вторым окном стоит красная скамейка постарайтесь углядеть ее и сядьте они нашли скамейку что оказалось довольно просто поскольку Гунлаугур открыв окно показал им дорогу в непроглядном тумане Адамберг видел такое впервые натуральная вата Надо снова приложить лед к ноге, — сказал Альмар, последовавший за ними со стаканом в руке. — Не проблема, док, — сказал Виеренг. — Снега вокруг достаточно. — Красиво здесь, — сказал Адамберг, дав всем по очереди прикурить. — Наверняка красиво, хотя я и в метре от себя ничего не вижу. — Смерть как красиво, — заметил Альмар. — Мне кажется, я тут останусь, — сказал Адамберг. Ну, учитывая, как с нами теперь нянчится Гунлаугур и Грун, я останусь с тобой, отозвался Виеренг. Мне только надо будет выбрать себе исландское имя, а? Альмар, Людвиг, чего проще? Прекрасно. А Ританкур, как ее зовут? Виолетта, как фиалка. Тогда Виолетта. В сущности, исландский язык довольно прост, смерть как прост. Я не говорила, что останусь. — заметил Ританкур. — Тут часто играют в шахматы. — Это национальный и физически затратный вид спорта, — сказал Альмар. — Мы не успели скопировать для Донглара текст на Стелле, — помолчав, сказал Вееренг. — Там, наверное, написано что-то вроде «О, пришелец, чья нога ступила на землю, эту берегись». — Лицемеров гнусных и их пороков мерзких, — закончил Адамберг. В сущности, так можно разглагольствовать всю жизнь, ничего толком не сказав. Ни о теплом острове, ни о костях. У нас уже это неплохо получается. Поболтаем о том осем, потом еще раз о том же самом, потом пойдем допьем вино и ляжем спать. «Во сколько мы завтра вылетаем?» – спросил Вейренк. «В полдень надо быть на взлетной полосе», – сказал Адамберг. «Они распугают там птиц, и к часу мы будем в аэропорту на той стороне». «В Акюрейре», — сказал Альмар. «Оттуда в 14.10 вылет в Ейкьявик, прибытие в Париж в двадцать по местному времени». «Париж». Наступило мрачное молчание. «Вот так поболтаем и пойдем спать», — повторил Адамберг.